В тот момент мне и в голову не приходило, что он может не понадобиться. Дверь оказалась незапертой. С замиранием сердца я зашла в квартиру. Там был настоящий погром. Повсюду валялись пакеты с моим бельем, платье, книги, посуда.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 так они еще умудрились подчистую выгрести то, что я долгие годы зарабатывала собственным горбом, надеясь хоть немного пожить по-человечески. Я уже не в том возрасте, чтобы все начинать сначала. Да и где теперь взять деньги на новый товар? Смахнув слезы, я с трудом поднялась и как во сне побрела на кухню